Глава тридцать пятая. «И чего только я не делаю для вас, лейтенант! Я связалась с одним коллегой из отдела образования!» Голос директрисы звучал игриво и возбужденно. Карим позвонил ей с дороги. «И что же вы нашли?» «Полное досье Фабьен Эро, урожденный Паско. Но, увы, мы снова в тупике. После двух лет, проведенных в Сарзаке, эта женщина исчезла». Она больше нигде не преподавала. И нет никакой возможности узнать, куда она переехала. К сожалению, нет. Похоже, в тот год она не стала продлевать свой контракт с Министерством образования. Просто взяла да исчезла. И больше о ней никаких сведений нет. Карим находился в каком-то поселке в окрестностях Сета. Сквозь стекло кабины он видел припаркованные машины, ярко блестевшие в свете фонарей. Слова директрисы не удивили его. Фабьен Паско исчезла вместе со своей тайной, со своей трагедией и со своими демонами. А откуда эта женщина приехала в сорзак Из Гернона, университетского городка в департаменте ИЗР близ Гренобля. Там она преподавала всего несколько месяцев, а до этого заведовала маленькой начальной школой в Таверле, деревушке в горах Пельву, недалеко от Гернона. Есть ли в деле какие-нибудь биографические данные? Директриса начала монотонно читать. Фабьен Паско родилась в 45-м году в Коревье в долине Изера. В 70 году вступила в брак с Сильвеном Эро. В том же году получила первую премию на конкурсе пианистов в Гренобле. Вообще-то, знаете, с такими данными она могла бы преподавать и в высшем учебном. Продолжайте, пожалуйста. В 72-м году поступила в пединститут. Два года спустя устраивается на работу в начальную школу Таверле, там же в Эзере, где и преподает в течение шести лет. В 80-м году школа закрывается, так как из Таверле провели новую дорогу в соседнюю деревню, где школа была намного больше, и дети могли посещать ее даже в зимнее время. Тогда Фабьен перебирается в Гернон. Ей повезло, это всего в 50 километрах от Таверле. И главное, этот городок славится среди преподавателей как центр интеллектуальной жизни и очень приятное во всех отношениях место. «Вы сказали, что она вдова. Когда умер ее муж?» «Не торопитесь, молодой человек. Я как раз подхожу к этому». В 80-м году, будучи в Герноне, Фабьен носит фамилию своего супруга. Значит, в это время у нее все благополучно. Но шесть месяцев спустя в Сарзаке Она представляется вдовой. Следовательно, муж умер в период их пребывания в Герноне. «В вашем досье ничего о нем не сказано? Его возраст, его профессия?» «Лейтенант, это все же Министерство народного образования, а не детективное агентство». Карим вздохнул. «Вы правы. Продолжайте». «Вскоре после приезда в Гернон она написала заявление о переводе». В любое место, лишь бы подальше от этого города. Как странно, правда? Ей сразу же предложили работу в Сарзаке. Ничего удивительного, на наши чудные места охотников нет. В Сарзаке она вновь взяла себе девичью фамилию. Видимо, решила оборвать все нити, связывающие ее с прошлым. Вы еще не рассказали о ее ребенке? Да, в самом деле, у нее был ребенок, девочка. Родилась в 72-м году. Так и написано? Ну да. И какое имя там указано? «Жюдит, Эро. Но в Сарзаке об этом никто не знал». Каждое слово директрисы подтверждало гипотезу Карима. Он продолжал расспросы. «Удалось ли вам поговорить с людьми, знавшими ее по Сарзаку?» «Да. Я разыскала бывшую директрису школы Матильду Сарман. Она хорошо помнит Фабиен. По ее словам, та была довольно странной женщиной. Скрытная, нелюдимая». Очень красивая и очень сильная физически. Высокая, метр восемьдесят, широченные плечи. Она часто играла на фортепиано. Играла прекрасно, просто виртуозно. И я повторяю вам то, что услышала от Матильды. Фабьен Паско жила в Сарзаке одна. Матильда говорит, что одна. Поселилась в какой-то глуши, километрах в десяти от города. И никто не знает, отчего она так внезапно покинула Сарзак. «Нет, никто. И почему за два года до этого так же поспешно уехала из Гернона, тоже неизвестно. Нет. Может быть, следует обратиться туда». Женщина нерешительно помолчала, затем все же осмелилась спросить. «Послушайте, лейтенант, вы не могли бы объяснить мне, какое отношение имеет это расследование к взлому в моей школе?» «Я объясню позже. Вы сейчас едете домой?» Я? Да, конечно. Захватите с собой все документы, касающиеся Фабьен Паско, и ждите моего звонка. Но хорошо, я так и сделаю. Когда примерно вы позвоните? Еще сам не знаю. Скоро. И тогда все вам объясню. Карим повесил трубку и снова изучающе взглянул на машины, припаркованные рядом с кабиной. Ауди, БМВ, Мерседесы. Блестящие, современные, скоростные, но, увы, все с противоугонными устройствами. Он посмотрел на часы, уже больше девяти. Пора побеседовать со старым хищником. Лейтенант набрал номер прямого телефона Анри Кразье. Заслышав голос Карима, комиссар взревел. «Будь ты проклят, сукин сын! Где ты?» «Я продолжаю расследование. Надеюсь, по пути сюда!» «Нет, мне нужно съездить в еще одно место. В горы». «В горы?» «Да, в Гернон. Это маленький университетский городок возле Гренобля». Наступила пауза. Затем Кразье медленно сказал. «От всей души желаю тебе запастись убедительным объяснением. Иначе...» «У меня она уже есть, комиссар. Мой след ведет в этот город. Я думаю, что разыщу там наших осквернителей». Кразье молчал. Казалось, опломб Карима лишил его дара речи. Воспользовавшись замешательством шефа, лейтенант пошел в наступление. «Есть новости о машине?» Комиссар что-то промычал, Карим повысил голос. «Так есть или нет?» «Мы нашли и машину, и владельца». «Каким образом?» Разыскали свидетеля на 143-м шоссе. крестьянин Возвращался ночью домой на своем тракторе. Около двух часов мимо него проехала белая лада. Он успел засечь только номер департамента». Мы проверили, машина действительно там зарегистрирована. Когда она проходила техосмотр, у нее были заводские славянские покрышки. Это наша машина. Скажем так, я уверен в этом процентов на 80». Карим призадумался. Очень уж своевременно подоспела эта информация, даже подозрительно. «А с чего это вдруг у вас объявился свидетель?» Каразье усмехнулся. «Потому что в сорзаке творится черти что». Прибыли парни из центральной уголовки, которые скромностью никогда не отличались. Они тут разыгрывают спектакль в духе Карпантра, как будто у нас осквернили не одну могилу, а целое кладбище. И Кразье злобно выматерился. Ну и, конечно, эти шавки-журналисты тут как тут. В общем, мы по уши в дерьме, парень. Карим сжал зубы. Назовите мне имя владельца и его город. Быстро. Карим. Так с начальством не разговаривают. «Я тебе имя, комиссар? Вы еще не поняли, что это мое расследование, что я один держу в руках все нити этого дела!» Каразье сделал паузу, без сомнения стараясь взять себя в руки. Когда он, наконец, заговорил, его голос звучал вполне бесстрастно. «Карим, за всю мою карьеру никто еще не говорил со мной таким тоном, как ты. Так вот, ты сию минуту отчитаешься, о твоем грёбаном расследовании. Иначе я сейчас же объявляю тебя в розыск, сучитый потрох, и тогда пеняй на себя». Его интонации ясно говорили, что лучше с ним не припираться. Карим в нескольких словах доложил о результатах своей поездки. Он рассказал историю Фабьен и Жюдит Эро и о том, как мать дала ребенку вымышленное имя, описал их паническое бегство, несчастный случай на шоссе, стоившей девочке жизни. Кразье выслушал все это и недоверчиво хмыкнул. «Хм, — Ну, прям целый роман. — Смерть — это и есть роман, комиссар. — М-да. — Но как бы то ни было, я не вижу связи между твоими росказнями и нашим ночным делом. — Вот что я скажу вам, комиссар. Фабьен Эро вовсе не была безумна. Ее преследовали не демоны, а люди, реальные люди. И я думаю, что именно эти люди прошлой ночью побывали в Сарзаке. «Что?» Карим сделал глубокий вдох, стараясь успокоиться. «Я думаю, они хотели что-то проверить. Что-то, что им было уже известно раньше, но вдруг какое-то событие, случившееся в другом месте, пробудило в них сомнение». «И где же ты собираешься их разыскивать, этих людей? А главное, кто они?» «Понятия не имею. Знаю лишь одно». «Демоны вернулись, комиссар» но теперь уж ты сам бредишь!» «Может быть. Но факты налицо. Они обокрали школу Жана Жареса и проникли в склеп Жуде-Этеро. Прошу вас, комиссар, назовите мне имя Осквернителя и город, где он живет. Я хочу знать, не из Гернона ли он. Мне кажется, ключ к этой кошмарной тайне находится именно там». «Ладно, записывай. Имя Филипп Сарти, адрес улица Мариса Блаша, дом 7». Голос Карима задрожал от нетерпения. «Город, комиссар! Какой город? Гернон?» Кразье, помолчав, ответил. «Да, Гернон. Уж не знаю, каким чудом ты до этого додумался, но, черт меня подери, ты вправду идешь по самому горячему следу!»